Глава 35. Как бы ни стали разворачиваться события дальше, юношу устроил бы любой вариант. Тарасу теперь явно будет не просто в славном городе Кобринском, он явно утратит свою прыть. Ну а теперь Свиньин собирался побеседовать с Бенишу, который, ну со слов доносчика, и был инициатором акции устранения Шаноби. Честно говоря, Ратибор в это не верил. Он думал о том, что ученый за последнее время сильно сблизился с проктологом. Нет поводов у бедного Бенишу настойчиво желать нелютой смерти. Он, кстати, при последней нашей встрече светился радостью нисколько неподдельной. И для меня зачем ему желать худого, когда я вызволил его из мрачных казематов, от участи ужасное уберег? Нет, тут чужая чувствуется сила. Нет, не он был скрытой пружиною. Для свиньяна это было ясно. Левитан? Нет, он вряд ли бы сам решился на такое. Не тот он человек, чтобы принимать решения самостоятельно. Моргенштерн? Ему-то это зачем? В крайнем случае он просто перестал бы пускать Шиноби к себе. Да и не глупый фриц-человек, чтобы организовывать убийство полномочного посланника Великого Дома. Оставались два персонажа — Диричи Четко и проктолог Левенсон. Но у этих-то двух поводы были, хотя бы теоретические. В общем, ему нужно было все выяснить и в первую очередь поговорить с ученым. И он поспешил к Моргенштерну, на ходу купив недешевую кисадилью с рубленым осьминогом, с толченым тростником и острым соусом, и целую тыкву камышового класса Пообедав на ходу, уже через полчаса он был на краю города, возле болот, у большого дома. И вдруг видит телегу, что ехала ему навстречу. ну телега и телега, что за дело? Мало ли в городе телег, мало ли где они ездят. Вот только рядом с телегой шел его знакомый. Тот знакомый, который на некоторых жителей Кобринского наводил ужас. Юноша же остановился на самом краю дороги, близко к одному темному забору, и возницу управлявший козлолосем, не сразу его заметил. Этот мрачный человек в черном лапсердаке и темных очках не ехал в телеге, а шел, держа вожжи, и что-то насвистывал, какой-то веселенький мотивчик. «Этот свист!» Да, свиньин уже слышал его недавно ночью на этой же улице, когда мимо него проезжала эта же, судя по всему, телега. Но тогда ночью ни саму телегу, ни возницу Шиноби разглядеть не смог. А вот теперь все прекрасно видел. В телеге, хорошо укрытой брезентом, возвышались какие-то емкости, похожие на двадцатилитровые кухонные кастрюли. И ехал воз как раз от дома Моргенштерна — больше ему было ниоткуда ехать и тут ратибору все стало ясно он понял что неспроста дом фрица и осьфовича находится у самого болота в глухом месте там где нередкие зловонные миазмы понял почему фриц никого кроме певицы розалии не пускает дальше своей прихожей кухне столовой Понял, почему жизнь Моргенштерна окутана тайной, которую даже доносчику-левитану, служащему в органах, не удалось приоткрыть. И тут, наконец, возница этой зловещей телеги, увидал свиньяна и улыбнулся ему. «А, господин убийца!» Максим Кац по прозвищу Чингачгук отдал ему честь на военный манер, поднеся ладонь к своей черной шляпе с пером. «Приветствую!» На это шиноби ему поклонился. И так как говорить им было особо не о чем, телега с возницей, не останавливаясь, покатила дальше. А свинин некоторое время еще стоял и смотрел ей вслед, немного ошарашенный своими догадками. А Чингачгук, отойдя метров на тридцать, вдруг обернулся и поглядел на юношу, да еще и помахал ему рукой. Ратибору куда уж деваться, пришлось махать рукой в ответ. И он пошел дальше, тем более что надобное ему местечко было уже недалеко. Что тут сказать? Он был, мягко говоря, удивлен этой встрече, хотя некоторые мысли у него уже на этот счет были, но то скорее смутные догадки, а тут вдруг все, пазл сложился в целостную картинку. И картинка та была мрачной. Тем не менее, ему нужно было идти к Моргенштерну, ну хотя бы для того, чтобы переговорить с ученым насчет сегодняшнего покушения. И он, проводив телегу взглядом, поспешил к цели. Вот только ученого он у Фридриха Моисеича не нашел. «А, это вы посланник!» — воскликнул Фриц довольно дружелюбно и открыл перед ним дверь широко. «Ком заходите. «Ком хирайн, И когда свиньин зашел в дом, он там увидел только проктолога. Хотя странное дело, перед домом не было его коляски. Уж не пешком ли он сюда пришел? «Но нет!» Не пешком, обувь левинсона была чистой, и на столе стояла бутылка с рябиновым ликером. Подобный изыск Дон Эморгенштерна был несколько неуместен после его-то самогонов и самых едких грибных отваров. Перед проктологом стоял стакан, а сам он был весьма дружелюбен и расслаблен, и даже помахал юноше рукой. — Шалом вам, посланник! А я, кстати, видел вас сегодня утром в поместье. Вы пробежали мимо меня. — Шалом и вам, наш преискусный доктор! Жаль, что я вас в поместье не заметил, — кланялся ему юноша, а после садился за стол, думая о том, что доктор либо прекрасный актер, либо никакого отношения к сегодняшнему на него покушению не имеет. — Ну что, вы еще не надумали насчет процедуры? — поинтересовался проктолог. Он спрашивает это без выраженной заинтересованности, немного расслабленно, как будто только для поддержания разговора. «Пока я думаю об этом деле, да и с деньгами у меня не очень», отвечает юноша, полагая, что отсутствие у свиньи на средств постудит проктолога, но тот, наоборот, возгорается. «Да ну, какая ерунда! Мой Шурин — хозяин микробанка, он дает быстрые кредиты, а Гоям в первую очередь». Уверен, что вы получите эти несчастные несколько монет за одну свою подпись, без всяких залогов, обязательств и поручений. Я буду то иметь в виду, — говорит юноша и кивает проктологу. А маргерштерн тут ему и сообщает. А вы знаете, посладник, наш дорогой доктор сделал первый взнос в наше общее дело. Ах, вот как! Юноша, признаться, не очень радуется этому, но понимающе кивает. «Да, — Да-да, — продолжает Фриц Моисеевич. Он-то не скрывает своей радости. — Наш Левенсон — просто акула капитализма. Он, как истинный знаток искусства инвестиций, делает вклады, не дожидаясь IPO и заключения аудиторов, надеясь отхватить себе курс побольше, заплатив поменьше. — Рискует! Доктор при этом сидит и улыбается. Кажется, ему нравится, что здесь признают его инвестиционное мастерство. А Фриц и продолжает. «Наш доктор внес первые 120 шекелей и претендует на 10% в будущем предприятии. Я выдал ему расписку на эту сумму, но пока не обещал ему искомого количества акций. Как вы считаете, посланник, десятая доля в нашем будущем деле стоит 120 серебряных?» Уже в его вопросе слышалось сомнение. И тогда свиньин сделал круглые глаза и поднял брови, изображая необыкновенное удивление. этими круглыми глазами сначала поглядел на проктолога, а уже потом и на хозяина тетрадей, и тот расцвел в улыбке. «Я с вами абсолютно согласен, посланник. Мне кажется, что 120 монет за 10% нашего дела — это мало» ну давайте же говорить честно, господа. Дело ваше. Вообще-то и не дело даже, а так, не пойми что. Какие-то ворованные тетради, подкрепленные бредом ученого-уголовника. А мои сто двадцать шекелей вы уже можете потрогать. Вон они, у вас в кармане лежат, уважаемый Моргенштерн». «Нет» качает головой Фриц Моисеевич. «Нет, дорогой доктор, мы не отдадим вам десятину нашего предприятия за ваши жалкие гроши. А то, что вы сделали вклад, так это и понятно. Вы, Левинсон, просто очень хитрый человек, который не боится рисковать. Вы уже почувствовали, что дело верное. Вы столько времени проводили с нашим Бенишу, которого вы называете ученым-уголовником. Не надо быть таким жадным, Левинсон». — Не надо. — Да? А каким же мне надо быть? — усмехается доктор. — Зачем вам земные богатства, доктор? Думайте о душе, заботьтесь больше о своем внутреннем мире, — ехитничает Моргенштерн. — У нас, у проктологов, свой особый взгляд на внутренний мир человека, так что я предпочту деньги, — теперь уже безо всяких усмешек отвечает Левинсон и добавляет, поднимаясь с места. — Кажется, подъехал мой экипаж, мне пора. «Мы обсудим ваше предложение, но уже сейчас, проктолог, я могу вам сказать, что 10% акций за 120 шекелей вряд ли устроит учредителей», — говорит Моргенштерн и провожает проктолога к двери. «Конечно, обсудите, конечно, но имейте в виду, Моргенштерн, если меня не устроит объем пакета, я отзову свой транш», — напоследок замечает Левинсон, мило улыбаясь. После чего все, включая юношу, раскланиваются. Отзовете, отзовете, легко соглашается Фриц и уже в дверях напоминает проктологу. Только не забудьте мне сегодня доставить то, что я жду. Об этом не беспокойтесь, обещает Левинсон и садится в свою коляску. У Моргенштерна было отличное настроение, которое он и не скрывал. Ну что ж. Никс-шлехт, Никс-шлехт. Неплохо, неплохо. Он потирает руки, заперев дверь. 120 монет не густо, но и не совсем пусто. Так что, посланник, он задорно смотрит на молодого человека. Вы в деле? Все. Теперь можно решать вопрос с инвестором. Мое предложение о 30% еще в силе. Нет, Ратибор не в деле. Здесь его интересуют. Только тетради, но он отвечать не торопится. Молодой человек, конечно, хочет отказаться, но сделать это правильно, поэтому он все взвешивает. «Вам мало, что ли?» — усмехается Фриц Осифович. «Тридцать шесть шекелей вас не впечатляют, и он садится за стол». «Да, кстати, а какие вообще расценки в вашем бизнесе?» «Ну, это я так, для общей эрудиции интересуюсь».